Взгляните, сударни, этими письмами вас шантажировали? Спросил Руслан, выкладывая на стол несколько конвертов, перевязанных узкой черной лентой. Судорожно схватив конверт, и графиня нервным рывком разорвала первый и, пробежав взглядом несколько строчек, судорожно вздохнула. Ну, откуда? Это не важно, Елена Васильевна, качнула руслан головой. Надеюсь, все письма тут. Да. Быстро просмотрев конверты, кивнула женщина. Но как вам это удалось? Каким образом? — Ну, не образом, а канделябром, — не удержавшись, хмыкнул Руслан. — Вообще, суньте эти письма в печку и забудьте про эту историю. Если здесь все, то больше вас никто не побеспокоит по такому низкому поводу. — Князь, вы читали их? — уронив бумаги на стол, еле слышно спросила графиня. — Нет, хотя, признаюсь, было весьма любопытно знать, что там такого, что они заставили вас подчиниться. — Честно признался Шатун. — Вы можете узнать это сейчас, — прошептала графиня пряча стремительно намокающие глаза. «Не стоит, сударня. это все уже не важно», чуть пожав плечами, отказался Руслан. «Позвольте откланяться, честь имею», щелкнул он каблуками. «Руслан», — вдруг окликнул его ухтомская, «я этого не забуду», — всхлипнула она, опускаясь на стол. «Очень на это надеюсь, графиня», — кивнул шатун и, развернувшись, вышел из комнаты. Британец, прикидывавшись французам, продержался недолго. Руслану даже не пришлось пускать в ход свои знания. Достаточно было просто помахать перед носом кинжалом, пообещав отрезать в процессе допроса все, теперь уже лишнее. Узнав, что письма графини лазучик хранит в своем доме, в тайнике, Шатун приказал отвезти его в свой новый сарай и подержать там пару дней под усильной охраной. Той же ночью, едва вернувшись в Пятигорск, он совершил налет на дом француза. Точнее, незаметное проникновение. Как оказалось, бумаг у него в доме было много. Пришлось даже воспользоваться помощью все того же следопыта. Ловкий казак постепенно становился правой рукой Руслана. Во всяком случае, для подобных дел он был самым подготовленным. Пользуясь тем, что прислуга в отсутствии хозяина отправилась по своим делам, Шатун провел в доме натуральный обыск, простукивая и проверяя все углы и подозрительные места. В итоге он стал обладателем не только бумаг, но и серьезной суммы денег, как в ассигнациях, так и в серебре. Помня, что для серьезных дел обычно использовали золото, Шатун удвоил усилия по поиску тайника, но так ничего и не обнаружил. Уже в сарае, тряся француза за шиворот, словно терьер-крысу, он услышал нужный ответ. Как оказалось, этот репортер был только передаточным звеном. Как говорили в будущем, полевым агентом. А обладателем доступа к серьезным финансам и принимавшим решение, был его куратор, сидевший в Краснодаре. Именно он, получая золото из метрополии обменивал его на серебро здесь и выдавал деньги для необходимых выплат. Самому французу такое положение дел не нравилось, но с начальством не спорит. Приходилось таскать по дорогам тяжелые мешки, рискуя собственной головой. Похоже, начальство на этом имело свой гешефт, хмыкнул про себя Руслан. Выяснив точный адрес этого начальника, Руслан приказал дождаться ночи отвезти француза к штабс-капитану. Тот уже был предупрежден и ждал фигуранта на службе. В общем, встретились они дома после полуночи. Первым делом, крепко пожав Руслану руку, Рязанов приказал подать чаю. И, усевшись за стол, устало потер ладонями лицо, отгоняя сонную одрь. «Порадовали, Руслан. Я, признаться, не надеялся. Думал, обязательно что-то не так пойдет. А вы его, словно черти, грешную душу. Хватит, нет? Кисловодские по сейчас в гостинице ничего понять не могут. Вечером человек был, а утром и след простыл, и никто не видел, куда подевался. «Нам еще это повторить придется, в Краснодаре», — Шатун. «Зачем?» — не понял граф. «Там начальство его сидит, он мне точный адрес назвал, но решать, само собой, вам «Э, получится», — озадачился Рязанов. «Если уж из гостиниц выкрали, то и, собственно, дом сам Бог велел», — отмахнулся Шатун. «Только подготовиться как следует надо». «В этот раз нам повезло, несказанно, что рядом с окном его номера дерева росло». «Так вы что же, в окно к нему влезли?» — растерялся штабс-капитан. «Нет, блин, с барабаном, с строевым шагом через парадный вход вошел», — не удержавшись, фыркнул Руслан. «Простите, Руслан», — понимающе усмехнулся граф, — «но, глядя на вас, и не подумай, что вы сможете провернуть такой фокус. Уж больно вы велики». Потому и говорю, что подготовка нужна. Кошки небольшие сковать, веревки хорошие найти. В общем, для такого дела много чего нужно. — Прошу. Готовьтесь, Руслан. Не знаю, дадут ли нам разрешение на подобные действия, но готовым к ним быть нужно, — решительно заявил граф, чуть пристукнув кулаком по столу. — вашей бы службе серьезный зиндан завести, — помолчав вздохнул Шатун. — От всех городских властей подальше. — На вроде вашего сарая, — иронично уточнил штаб капитан «Вроде», — спокойно кивнул Руслан, — «можно даже на том же подворье. Питок камер ниже земли, с каменными стенами, решетки на дверях, допросную, чтобы от одного взгляда душа в пятки уходила, и можно будет работать спокойно. А охранять их кто станет? К тому же там и отбить арестованного проще», — тут же возразил штабс-капитан, которого явно эта идея заинтересовала. «Питок казаков с моими винтовками да револьверами там роту сдержать смогут», — отмахнулся Шатун. К тому же я, как начну взрывчатку делать, для таких случаев ручные гранаты наделаю. Что за гранаты? Тут же подобрался Рязанов. Ручные бомбы, только для взрыва там не порох будет, а динамит. Надо только взрыватели придумать. А в остальном ничего сложного. Корпус из чугуна, взрывчатка и взрыватель. Кольцо дернул, бросил и взрыв. Осколками любого нападавшего так посечет, что про все на свете забудет. И что вам нужно для изготовления таких гранат? Тут же последовал вопрос все та же кислота и болванки чугунные, но их я сам закажу. — Дмитричу, А кому еще? — развел шатун руками. — Мастер каких поискать, любую новинку сразу ловит. — Ну да, что есть, то есть, — задумчиво кивнул штабс-капитан. — А скажите, Руслан, откуда у вас деньги на все ваши задумки? Жалования, которые вам платят, я знаю, а тратите вы гораздо больше, чем получаете. — Забыли, что я с казаками хожу? — хмыкнул Руслан в ответ. «Они войной живут, с войны кормятся, вот и я свою часть трофеев имею, а иначе все мои задумки так прожектами останутся», напомнил он, выкладывая на стол револьвер. «Понимаю», — чуть поморщившись, вздохнул Рязанов. «Но осмелюсь напомнить, что вы дворянин, и добывать средства подобным образом для человека вашего достоинства невместно». «А кто узнает?» — возмутился Руслан. «Если, конечно, вы не расскажете», — добавил он, жестко глядя графу в глаза. — И не собирался, — спокойно качнул штабс-капитан головой. — Тут не во мне дело. Вы поймите меня правильно, Руслан. Но если пойдут подобные слухи, в обществе вас подвергнут стракизму. — Михаил, вы всерьез считаете, что меня может это напугать? — скривился Шатун. — Признаюсь откровенно, мне плевать на чужое мнение. Больше всего в данное время меня волнует вооружение наших с вами казаков, их способность уничтожить любого противника. Сами знаете, что империи предстоит. А с того жалования, что мне платит, я и патронов толком на один бой не куплю. Так что выбор стоит простой. Или я вооружаю и усиливаю наших помощников, или мы с вами в ближайшей стычке словим по пуле, загубив дело». «Да, и не поспоришь», — мрачно протянул Рязанов. «Но вы хоть аккуратнее, Руслан. Не нужно, чтобы кроме казаков кто-то еще знал об этом». «А никто и не знает», — отмахнулся Шатун. «Трофеи казаки сами собирают, а потом делят на всех, кто в бою был». Просто у меня трат меньше. Вот и выкраиваю на свои задумки. Ладно, пусть идет, как идет. Вздохнув, сдался Рязанов. Но душевно прошу, Руслан, будьте с этим осторожны. Не сомневайтесь, Михаил, пообещал Шатун, мысленно усмехаясь. Ничего менять он не собирался. Как и рассказывать о том, что давно уже берет с трофеев только небольшую часть. Только чтобы казаки считали его за своего, за равного. Из их разговоров, случайно услышанных, Руслан знал, Что казакам нравилось, что человек княжеского достоинства не кичится своим титулом, а вместе с ними рискует головой в стычках. Более того, сам выделяет на десяток долю из своих трофеев. Историю с сотни рублей на каждого они вспоминали регулярно, но только между собой. Но на эти деньги весь десяток закупил револьверы и патроны к ним. На очереди были винтовки. В возни с ними у Митрича было больше, но Руслан не торопил его, давая возможность отработать процесс изготовления. Да и изготовление достаточного количества гильса патронов тоже требовало времени. «Руслан, вы могли бы нарисовать то, как по-вашему должна выглядеть подходящая для нашей службы тюрьма?» — неожиданно спросил Рязанов. «Это не тюрьма. Это скорее тайный изолятор», — задумчиво протянул шатун, доставая из бюро лист бумаги и свинцовый карандаш. «Изолятор?» — удивленно переспросил штабс-капитан. «Да, место, где скрывают от всех человека, подозреваемого в шпионаже против нашего государства. В тюрьме он может видеть других заключенных, пусть даже случайно. Его могут посещать адвокаты или стряпчие, а тут всего этого не будет. Только камера, следователь и он. Это пугает. Сильно. Нарисуйте». Решительно потребовал граф. Быстро набросав изолятор, как он его видит, Руслан развернул лист к графу и принялся пояснять, тыча пальцем в эскиз. Ничего нового шатун придумывать не стал. Коридор, по одной стороне которого идут камеры. В конце его что-то вроде пыточной камеры. От лестницы коридор отсекается решеткой, за которой находится один дежурный. Дальше лестница, которая ведет на поверхность. Тут находились обычные кабинеты и что-то вроде казармы для дежурной смены. Само собой, тут тоже был дежурный. Сами камеры были разделены на две части решеткой. Малая, ближе к двери, и большая, в которой находилась шконка, стол и отхожее ведро. Ничего больше. И никаких окон. Свет только от свечи, наполовине у двери. Внимательно слушая его пояснения, штабс-капитан только головой покачал. «После ночи в таком изоляторе я и сам признаюсь во всех грехах, лишь бы вырваться из этого каменного мешка», — проворчал он, изумленно поглядывая на парня. «Ужели у вас так преступников содержат?» «Не всех, Михаил. Далеко не всех», — хищно усмехнулся Руслан. «Но для врагов государства и новые не может быть предусмотрено. — Не могу с вами не согласиться, — подумав, решительно кивнул граф. — Это я заберу с собой, — заявил он, сворачивая листок. — Думаю, смогу уговорить начальство на подобные траты. Признаться, его сиятельство господин генерал и сам весьма возмущен содержанием некоторых преступных лиц. — Но вот откуда еще и в охрану казаков брать? — Чего проще? Берите тех, что строевую службу уже нести не могут, по возрасту или по ранению. Главное, чтобы не очень старые были, — подсказал Шатун. «Инвалидную команду?» — по-своему понял граф его совет. «Ну, если я правильно помню, инвалиды — это бывшие солдаты, которые по возрасту уже не годны к строевой службе. А тут скорее те, кто не может рубиться в лаве или долго ехать верхом. Еще в силе, но для службы негодны. И им приработок, и нам не накладно. А если еще и вооружим их сами, так они и за службу эту всеми руками держаться станут». «Добрые мысли», — подумав, кивнул граф. «Так начальству объясню». «А теперь не сочтите за труд. Еще и гранаты ваши нарисуйте», — попросил он, подвигая к Руслану еще один лист бумаги. «До реализации этой идеи еще далеко», — попытался договориться Руслан, стараясь ничего раньше времени не обещать. «Не спешите с выводами», — лукаво усмехнулся граф. «Ваши револьверы очень заинтересовали генерал-губернатора, как и мартирка для гор. Он очень настоятельно просил сообщить ему, когда будут проходить испытания этого орудия». «Твою же мать! «Теперь еще и перед ним трепака выплясывать», — мысленно скривился Руслан, кивая. Осторожно помешивая деревянной лопаткой полученную смесь, Руслан не замечал, но по его виску к подбородку стекала капля пота. И пот этот лился не от жары. Наступил последний этап обработки смеси, и теперь главным было не делать резких движений. Слегка приподняв лопатку над горшком, он аккуратно дал жидкости стечь, оставив на деревяшке ровно одну каплю. Сдвинув горшок в сторону, Руслан плавным, ровным шагом держал лопатку широкой частью вверх, чтобы не при Господин господи не стряхнуть. Вышел из сарая во двор и, подойдя к ближайшему камню, осторожно скинул на него каплю нитроглицерина с лопатки. Раздался громкий хлопок, вспышка, и в воздух взвился белесый дымок. Внимательно наблюдавшие за ним казаки удивленно переглянулись и дружно покачали головами, еще не понимая, что все это означает. одно они понимали точно. Любая придумка этого странного князя была им только на пользу. Переведя дух, Руслан оглянулся на казаков и, разведя руками, весело сообщил. Сам не верил, что получится. «А чего это такое будет-то, шатун?» Тут же последовал вопрос. «Снаряды для мартира этим снаряжать станем и бомбы ручные». Кортко пояснил Руслан, с удовольствием вдыхая чистый горный воздух. Отдышавшись, он вернулся в сарай, не убедившись, что смесь почти остыла, начал засыпать в нее опилки, одновременно старательно помешивая ее. Спустя еще полчаса густая тестообразная масса окончательно остыла, и Руслан, подхватив горшок, переставил его в устроенный тут же тайник. В углу сарая, по его просьбе, плотники устроили откидывающийся люк, Под которым была устроена ниша длиной примерно метр полтора и метр шириной. Поставив горшок на покрывавший пол тайника доски, шатун опустил крышку и устало перевел дух. Начало положено, проворчал он, рукавом утирая пот. Теперь надо решить, как поставить это дело на поток. Выглянув из дверей, он поднял взгляд к небу и задумчиво покрутив носом, скомандовал: Седлайте коней, казаки, шабаш на сегодня, домой поедем. Вот то добре. Оживились бойцы и принялись выводить из-под навеса коней. Прибравшись в сарае и отмывшись, Руслан сменил рубашку и, надев черкеску, затянул на талии пояс с оружием. Если в процессе работы он больше напоминал обычного артельного, то теперь из дверей вышел подтянутый, добротно одетый казак. В мундир мундиру он так и не привык, предпочитая добротную, не сковывавшую движение черкеску. Граф Рязан в виде такое дела уже обещал ему поговорить с атаманом, разрешение для Руслана носить на черкеские погоны. Уложение ношения офицерского мундира гласило, что ношение погон на форме иного рода войск допускалось только в исключительных случаях. Так что для того, чтобы нацепить свои погоны на Черкеску, Руслану требовалось получить именное разрешение атамана казачьего войска и, само собой, разрешение собственного начальства. Но, к удивлению парня, выяснилось, что к подобному афронту прибегали многие строевые офицеры прослуживший на Кавказе долгое время. Так что Шатун терпеливо ждал решения этого вопроса. Кавалькада въехала в город и направилась к дому, когда их догнала коляска графа Рязанова. Окликнув Руслана, штаб капитан приподнялся и, дождавшись, когда коляска поравняется со всадником, сказал «Руслан, садитесь, нужно поговорить». «Дмитрий, прими коня», – скомандовал Шатун и прямо из седла перепрыгнул в коляску. Глядя на этот акробатический номер, казаки только одобрительно усмехнулись. Рязанов же укоризненно покачал головой. Поведение парня никак не вязалось с поведением офицера его ведомства. Впрочем, граф регулярно одергивал сам себя, напоминая, что его найденыш еще молод, и что сам в его возрасте мог отчебучить и чего покруче. Особенно под штофик горькой. Так что все было не так плохо. К тому же молодой поручик уже успел зарекомендовать себя как опытный и сильный боец, которого уважают даже ценящий только воинскую доблесть казаки. «Что случилось?» – спросил Руслан, устраиваясь на сиденье. «Принято решение взять начальника нашего француза. От вас требуется как следует проработать операцию по захвату. Свидетелей быть не должно. Совсем!» – тихо закончил штаб капитан выразительно глядя Руслану в глаза. А нанятый прислуг чем помешало? Задумался Шатун. Люди просто себе на хлеб зарабатывают. Значит, надо придумать, как сделать так, чтобы в нужное время их не было дома, зашел граф с другой стороны. а Может, их просто усыпить, предложил Руслан. Прекрасная идея. Но как это сделать? Пока не знаю, честно признался парень. Вот поедем туда наблюдать, тогда поймем. Опять все сами делать собираетесь, поддел Евризанов. Вы же хотите, чтобы операция прошла чисто? Конечно. Значит, мне нужно все увидеть своими глазами. Увы, Михаил, но ваши бойцы подобным вещам просто не обучены. Так что да, пока в подобных ситуациях я буду вынужден действовать сам. Что ж, вы знаете, что нам нужно. А в остальном эта операция проучается вам. И ответственность за нее тоже будете нести вы, помолчав, решительно высказался штабс-капитан. Финансирование под нее выделено, так что можете смело закупать все, что вам потребно. С вас даже отчета за деньги не потребуют. Все на ваше усмотрение. А вот это просто прекрасно», — оживился Шатун, который еще не забыл разговор о деньгах. «Мне много чего потребуется. И, к слову, кого я могу брать в свой отряд?» «Выбирайте сами, но только из приданных нашей службе казаков», — спокойно ответил Рязанов, кивая на сопровождавших коляску бойцов. «Меня это устраивает», — кивнул Шатун. Он уже представлял, что и кто в этой группе умеет, так что давно начал подбирать себе команду. Там был великолепный стрелок, можно сказать, снайпер, специалист по белому оружию, следопыт, и молодой, легкий и гибкий, как лазак-казачок, способный взобраться по голой стене. Ну и пятым был сам Руслан, так сказать, мастер-многостаночник. В общем, подбиралась группа на все случаи жизни. У каждого из названных бойцов уже имелось по револьверу из тех, что делал Дмитрич. Осталось снабдить их многозарядными винтовками, и получится настоящая боевая группа для решения особых задач. От размышлений его снова оторвал Рязанов. Что там у вас с динамитом? Спросил он, чуть тронув парня за локоть. Первая партия уже готова, работает, коротко сообщил Руслан. И когда собираетесь мартирку испытывать? Прежде нужно хорошую пороху купить. Именно хорошего, а не ту пыль, что солдатам нашим выдают. «А тот английский, что вы на базаре нашли, не подойдет?» — вспомнил штаб капитан «Прекрасно подойдет. Но его же как доказательство преступления забрали», — напомнил Руслан. «Так дело уже закончено», — отмахнулся Рязанов. «Я прикажу, что все бочонки к нам на подворье перевезли. Будете забирать, когда вам понадобится». «Ну, значит, одной проблемой меньше», — кивнул Руслан. «Когда надо выезжать?» «Как только будете готовы». «Значит, через три дня». Подумав и прикинув время на подготовку, отрезал шатун. «Успеете?» — удивился Рязанов. «Ну, если вы своим приказом передадите в мое подчинение людей, которых я назову, успеем», — ответил парень, вспомнив, как неспешно тут все происходит. «Приказ будет, как только вы передадите мне список людей», — подтвердил штабс-капитан. «А ведь кого-то там наверху крепко приперло, раз уж решили мне такие полномочия предоставить», — проворчал про себя Руслан. Впрочем, это неудивительно. «Есть приказ очистить предгорье от всех лазутчиков, окопавшихся тут. Слишком много от них проблем появляться стало», – тихо сказал Рязанов, словно подтверждая его мысли. Сразу после ужина Руслан передал графу список нужных ему казаков и, засев в кабинете, принялся составлять список всего, что ему требуется для проведения акций. Как оказалось, собрать предстояло только мелочи. Все остальное у них уже было. С утра, собрав выделенных ему бойцов, Руслан объяснил им задачу и, убедившись, что желающих отказаться от службы под его командованием нет, принялся раздавать задание, после чего сам отправился к кузнецу. Услышав его заказ, Митрич задумчиво почесал в затылке и, кивнув, коротко пообещал. «Вечером завтра заходи, все будет». Винтовки для своей команды Руслан отобрал из готовой партии сам. Ему нужен был не пустой перевод патронов, а точная прицельная стрельба, так что оружие подбиралось тщательно. От кузнеца Руслан отправился на базар. Раз уж подвернулась оказия, грех было ею не воспользоваться, так что он закупил на всю группу шелка на исподние, ткани на портянки и фурнитуры на рубашке. Им предстояло ехать в большой город, и выглядеть они должны были как толковый отряд, а не как кучка оборванцев. Поговорку про встречу по одежке придумали не просто так. В общем, подготовка к акции шла полным ходом. Казаки пристреляли новые винтовки, опробовали на прочность веревки из конского волоса и испытали откованные кузнецом небольшие кошки, обшитые толстой кожей. Ко всему прочему, Руслан собрал каждому своему подчиненному по аптечке, попутно объяснив, что и для чего предназначено. Для себя же он собрал отдельную аптечку, в которой были травы и для других целей. Мысль уничтожать ни в чем не повинных людей Руслан упретила. Так что идея о том, чтобы вывести всех сторонних из игры, просто усыпив, ему нравилось все больше. Главное — найти способ это провернуть так, чтобы не насторожить основного фигуранта. К Утру третьего дня группа была готова к выходу. Убедившись, что все нужное сказано необходимое собрано, Шатун дал команду на выход. Едва рассвело, Кавалькада выехала за заставу и легкой рысью направилась в сторону Краснодара. С такой скоростью им предстояло пробыть в пути двое суток. Сытые и ухоженные кони несли своих всадников легко, словно радуясь прогулке. Солнце еще не высушило росу на степном ковыле, так что дышалось путешественникам легко и радостно. Но спустя четыре часа эта пастораль была в дребезге разбита звуками выстрелов. «Кто это там воюет?» — мрачно проворчал Руслан, привставая в стременах и пытаясь разглядеть, что за суета началась на дороге. «Не на на кого?» — всматриваясь в происходящее, мрачно вздохнул следопыт. «Вот только этого нам не хватало», — проворчал Руслан, опускаясь в седло. «Оружие к бою! Рейсью марш!» Казаки развернулись цепью и пришпорили коней. Звучно защелкали затворы, когда бойцы начали загонять патроны в патронники. До места стычки было метров восемьсот, когда раздались выстрелы, так что рассмотреть подробно, кто в кого стреляет, было сложно. Единственное, что все они видели, — это какую-то суету на дороге. Отряд шел, плавно разгоняясь, словно для лавовой атаки. Осадить коня не всегда успеют, а вот атаковать сходу, если это нападение было важно. До места стычки осталось метров двести, когда шедший рядом с Русланом следопыт выдохнул. «Шатун, там, похоже, господа офицеры чего-то не поделили». «Это ты про дуэль?» — растерялся Руслан. «Ага. Стоят друг против дружки с пистолями, а еще трое вон у воска стоят». «Нашли место». Зло буркнул Руслан, придерживая коня. Спустя еще две минуты цепь достигла кареты, и Руслан, оглядев стоявших рядом с ней офицеров, проворчал, закидывая винтовку за спину. «Поехали дальше, казаки. Господа офицеры развлекаться изволят. Им, видать, риску мало». краснодара Краснодар они въехали уже в сумерках. Бывалые казаки сразу свернули на нужную улицу, еще через полчаса вся группа с облегчением умывалась у колодца. Предвкушая ужинный отдых. Руслан наравне со всеми отмывался и довольно фыркал, чувствуя, как уходила усталость от долгой дороги. Холодная колодезная вода хорошо освежала. Роман, следопыт, являясь в их группе кем-то вроде личного ординарца парня, негромко спросил, кивая на здание постояло у двора. Шатун, может, тебя до гостиницы проводить? Это еще зачем? удивился руслан. — Так невместно князю да офицеру с простыми казаками быть, — смутился казак. — А у меня что, на лбу написано, что я князь? — иронично хмыкнул Руслан. — Нет, дружище. Раз уж в поиске, значит и держаться надо вместе. Нам серьезное дело поручили, и завалить его мы никак не можем. — Добрый, — кивнул казак с явным облегчением. Судя по его реакции, десятник крепко накрутил своих подчиненных на тему сбережения головы этого странного офицера. Во всяком случае, именно так решил Руслан, быстро растираясь поданным полотенцем. По приказу парника казаки сняли сразу две комнаты и, разгрузив в них вещи, отправились ужинать или, как тут говорили, вечерять. Подошедший к их столу хозяин трактира окинул группу быстрым внимательным взглядом и, зацепившись за шрамы на лице шатуна, спросил, глядя ему в глаза. «Долго гостевать собираетесь, господа казачества?» «Как дела пойдут?» — хмыкнул Руслан, пожав плечами. «Вы по службе суда или еще зачем?» — последовал новый вопрос. «Нет, товар кое-какой прикупить надо», — все так же небрежно отозвался парень. «А что за товар? Может, я чем полезен быть смогу?» — оживился трактирщик. «Порох нужен, но только не то, что солдатам сдают, а добрый, зернистый, чтобы горел ровно, из тех, что для пушек пользуют». Нашелся Руслан, который за время пути успел продумать линию поведения на подобный случай. «А еще лучше, которые за границу возят», добавил он, припомнив историю с английскими бочонками. «Дорогой товар, редкий, и много вам его надо?» озадачился трактирщик. «От цены зависеть будет», — снова пожал шатун плечами. «Но десяток бочонков точно возьмем». «Ага, добре, поспрошаю, задумавшись, кивнул трактирщик, отошел от стола. «Чему тебе столько зелья?» — удивился Роман. «Для мартирок моих пойдет», — отмахнулся Руслан. «Да и в патроны тоже не лишним будет. Добрый порох нам с вами всегда пригодится», — добавил он, окинув группу взглядом. «К тому же иностранный порох еще и зацепка по делам нашим». «Дозволь спросить, Руслан», — помолчав, попросил Григорий мастера орудовать шашкой и кинжалом. «Спрашивай. Что тебе с того?» «Поясни», — потребовал Шатун. «Что тебе с того, каким оружием мы воюем?» Тебе ж дело важно, а жизни казацкие. Когда они кому важны были?» Тихо спросил казак, глядя ему в лицо. «Мне...» Так же тихо выдохнул Руслан. «Меня с самого училища учили, что добрый командир всегда людей своих бережет, потому как исход войны от того и зависит, сколько у него солдат к концу останется. Мы с вами который раз уже в схватке влезаем, и я знаю точно, от кого чего ожидать можно. Но зачем мне в таком разе других людей искать?» Здесь сейчас собраны те, кому я спину свою не задумываясь, подставлю, потому как знаю, что не отступите и не предадите. А остальным из десятка выходит, не веришь?» – удивился Григорий. «Верю, но они старше, и силы у них уже не те. К тому же, если помнишь, я всему десятку стараюсь и оружие новое дать, и амуницию толковую. А то, что я вас под себя забрал, так и задачи у нас непростые. Не для простых казаков. Нам ведь в лаве не рубиться, у нас задачи другие». — наставительно закончил Руслан. — Ты про то, что нужно лазутчика скрасть, еле слышно уточнил Роман. — Угу. Помнишь, сколько мы с тобой под тем вязом просидели, пока я сумел в гостиницу залезть? — Да уж, — понимающе кивнул следопыт. — Выходит, вы десяток промеж себя с графом поделили? — заинтересовался Григорий. — Ну, делить вас мы не можем, — вздохнул Шатун. — Казаки, они к арме отношений не имеют. У вас свое начальство имеется. А вот под задачу своей команду себе подобрать — это да. «Когда выходит, что мало нас», — сделал неожиданный вывод Гриша. «Мы, бывало, с графом всем десятком в бой шли и то на силу управлялись. А теперь так и вовсе тяжко станет». «Подумаем», — кивнул Руслан. «Вот ежели дело здесь сладим, тогда и буду с Рязановым говорить, чтобы он еще людей нанял. А вашу команду совсем под себя заберу. Пойдете?» — спросил он, едва заметно улыбаясь. «А чего бы и нет?» — оживился Роман. «Командир, ты добрый. С дурной головой в драку не лезешь, да умеешь много. Я пойду», — решительно закончил он. «Добре», — переглянувшись, закивали казаки. «Ну и слава богу», — вздохнул Руслан, чувствуя, что после этого разговора в его отношениях с командой что-то изменилось в лучшую сторону. «Как завтра делать станем?» — сменил Роман тему. «За домом следить начнем». «Долго? А сколько надо будет, столько и будем». Мне не трупы ваши, а тот лазутчик нужен, так что спешка для нас злейший враг. Нам про него все знать надо, куда ходит, чем живет, что ест, с кем любится, даже когда на горшок пошел. Это зачем же тебе это все?» — дружно удивились казаки. А затем, чтобы неожиданностей глупых не было. Вот, к примеру, глянули мы денек и заметили, что в доме только двое слуг. А когда пошли за ним, вдруг вылезло, что их не двое, а трое, и третий этот куда-то с поручением лазутчика ездил. Пока мы главного и двух, которых знаем, вяжем, третий кому в спину выстрелить успеет. А оно нам надо, и шум лишний, и жизнь одного из групп сгубим Нет, браты, спешить да ошибаться нам никак нельзя, — закончил Руслан, тихонько прихлопнув ладонью по столу. И как делать станем? — не унимался Роман. А вот завтра по поутру всей командой мим его дома прогуляемся. Не спеша, вольно, а после по одному присматривать за ним начнем. В дороге его брать нам не с руки. Вовремя домой не вернется, слуги могут шум поднять. А вот ежели мы его под утро утащим, то будет время из города спокойно уехать. А ежели получится слугам куда-нибудь сонного зелья всыпать, совсем хорошо будет. Сможем еще и по ухоронкам его пошарить, бумаги разные собрать. А как с -то — озадачились казаки. — Вот завтра и посмотрим, подумаем, — хмыкнул в ответ Руслан. — Да уж, ты как удумаешь, так хоть святых выноси, — вдруг проворчал Григорий. «С чего бы?» – удивился Руслан. «Или я когда чего плохого предлагал, или глупость какую советовал?» «Так в том-то и дело, что наоборот», – рассмеялся казак. «Как вспомню, как вы вдвоем два десятка абрека взяли, так сразу смех разбирает». «С чего?» – снова не понял Руслан. «Да десятник наш потом весь вечер ругался, докрестился, продолжал ржать казак». «Был такое?» – заулыбались в ответ казаки. «Нашли чего вспомнить», – отмахнулся Руслан. С нашим оружием и не два десятка остановить можно, особенно теперь, когда еще и винтовки новые имеются. Погодите, браты, вот закончу с мартиркой своей возиться, тогда мы обреком покажем, где раки зимуют. Из любой норы их достать сможем». «И много у тебя таких задумок имеется?» — заинтересовался Роман. «Считать устанешь», — хмыкнул Шатун. «Другое дело, что делать их здесь не получится. Слишком дорого встану. Один ствол рублей под сотню потянет». «Ух ты ж, мать твою!» — хором изумились бойцы. Э что ж за оружие такое получается? Нечто самого врага стреляет». «Ну, само не само, а один боец с таким стволом сотню остановить запросто может», — вздохнул Руслан, вспомнив конструкцию ротного пулемета. Казаки задумались, то и дело бросая на парня насторожные взгляды. Но так как он никогда не был замечен в глупых шутках или розыгрышах, то и не верить ему у них причин не было. Закончив ужин, группа разошлась по своим комнатам, и очень скоро постоялый двор погрузился в сонную тишину. Утром, не спеша поднявшись, они позавтракали и пешком отправились гулять по городу. Нужный дом находился на чистой стороне. Но казаки, будучи служилым сословием, могли входить в подобные кварталы невозбранно. На них с интересом поглядывали, но задирать, а уж тем более гнать, никто не решился. Понимали, что можно нарваться на серьезный ответ. Даже городовой, сладко зевавший в своей полосатой будке, проводил их удивленным взглядом, не пытаясь остановить. Пройдя по улице, Руслан наметанным взглядом отметил про себя расположение всех хозяйственных построек во дворе и, удовлетворенно угукнув, повел группу дальше. Прогулявшись до базара, они потолкались среди торговцев и к обеду вернулись в трактир. Обедать. Дождавшись, когда голод будет утолен, и команда перейдет к неспешному чаепитию, Руслан выложил на стол лист бумаги, свинцовый карандаш и, оглядев казаков внимательным взглядом, потребовал. — Так, бойцы, теперь рассказывайте, кто что на том подворье заметил. — Собаки во дворе нет, — тут же отметился следопыт. Я на то особо смотрел. — Верно, собаки нет, — одобрительно кивнул Руслан. — Еще что? — Коляска сломана. Видать, ось менять собрались, — подал голос Гриша. — Лошади ухоженные да слабые, на таких только по городу кататься. За домом сад имеется, но садовника нет, деревья не белены, ветки не подрезаны. Отвечали казаки по очереди, сразу становилось понятно, что прогулка прошла не просто так. Кивая на их высказывания, Руслан то и дело вставлял какое-то дополнение, удивляя свою команду. Быстро набросав на бумаге план подворья, он принялся оставить задачу. Слушали его очень внимательно. Только теперь казаки поняли, зачем он заставил их тащить с собой те странные лохматые одежки. В которых они больше всего были похожи на леших. Убедившись, что его услышали и поняли, Руслан убрал бумагу в карман и, глотнув чаю, тихо спросил. Все все поняли? Может, кто спросит, чего хочет? Ясно все. За всех отозвался Роман. Добре. Тогда за домом смотрим до часу по полуночи. Позднее тут никто не ездит и не ходит, подвел Руслан и ток импровизированному совещанию. Окно в своей комнате не закрывайте. Как стемнеет, из него веревку скиньте. Не надо, чтобы кто из трактирных видел, что мы по ночам бродим. Поселили их на втором этаже, так что опытным бойцам влезть в окно по веревке не представить никакого труда. В первом вести наблюдение вызвался Роман. Опытный следопыт понимал, что лучше него выбрать толковое место для слежки сможет только сам Руслан, но ему нужно было регулярно мелькать на постоялом дворе, потому как трактирщик уже приметил его как старшего группы. Да и разговор о покупке пороха был проведен не просто так. В случае, если трактирщик что-то нароет, то искать примется именно его. Вынув из кармана часы луковицу, Руслан протянул к следопыту и, поднявшись, скомандовал. — Коней проверьте через час снова к выходу всем быть готовыми. Опять на базар пойдем. «Зачем — Зачем? — удивился Григорий. — Мы сюда по торговым делам приехали, — чуть усмехнувшись, напомнил ему Руслан. — А ведь верно, нам еще и телегу добрую купить надо, — оживился Андрей, стрелок от Бога. «Нам еще много чего присмотреть надо», — поддержал его Руслан, окинув бойца задумчивым взглядом. Присобачить к новым винтовкам оптические прицелы ему пришло в голову уже давно, но толковой оптики тут было с огнем не найти. Спустя трое суток Руслану уже был примерно понятен распорядок дня их фигуранта. Как оказалось, основная масса слуг в его доме была приходящей. То есть из пяти человек, обитавших в доме днем, трое регулярно уходили на ночь к себе домой. И только двое оставались при фигуранте постоянно. Крепкий, жилистый мужик с ухватками бойца и молодой, слащавого вида юноша. Едва увидев его в первый раз, Руслан чуть не сплюнул. Уж очень он был похож на одного из тех, кого так яростно проталкивали в его времени на Западе, как образец для подражания. Жиманный, капризный, весь какой-то подшарниренный. Глядя на его походку, Шатун испытывал только одно желание — свернуть этому хлыщу шею. И желательно в перчатках, чтобы руки не пачкать. Заметив его мину, Роман, с которым они неспешно шли следом за молодым человеком, не удержавшись, тихо спросил, что происходит. Понимая, что нужно что-то отвечать, Шатун как мог пояснил ему свои подозрения и, увидев, как перекосилась физиономия казака, согласно хмыкнул. Вот и я про то. И как земля такую пакость носит, — фыркнул Роман. Как-то носит, философски вздохнул шатун, делая вид, что рассматривает выставленные в витрине товары. Направлявшийся в соседнюю лавку, юноша оглянулся, входя в помещение, так что им обоим пришлось сделать вид, что они заняты поиском нужного товара. Дождавшись, когда молодой человек скроется за дверью, Руслан дернул напарника за рукав и, не спеша, повел его дальше. Их заметили, а значит, срочно требовалось исчезнуть из поля зрения противника. Беда Руслана заключалась в том, что своей фигурой он выделялся в любой толпе местных. Вернувшись в трактир, Шатун отправил к дому Андрея и, достав бумагу со своими записями, принялся систематизировать все полученные данные. По всему выходило, что уйти незаметно у них никак не получается. Точнее, уйти-то они уйдут, но вот без крови никак не обойдется. телохранителей и жеманника придется класть наглухо. Первый был верным псом своего хозяина, всегда готовым к драке, а второй явно не вылезал из хозяйской спальни. «Не получается», — осторожно уточнил Григорий, присаживаясь за стол. «Получается, но не так, как хотелось бы», — едва заметно скривился Руслан. «Похоже, придется не одного, а сразу троих увозить, но двоих потом где-то прикопать». «Это ты про охранника и греховодника того?» — понимающих мыкнул казак, презрительно кривясь. ага Ну так и чего?» Надо так прикопаем. Охранника, потому как служба у него такая, а греховодник сам Бог велел. Пожал боец плечами. К тому же они и коляску свою починить успели. А ведь верно, оживился Руслан. Если их коляску прихватить, остальные подумают, что все трое куда по делу уехали. Хотя у них на такой случай могут особые приметы быть. Записки там или еще какие знаки. Задумался он. Со слугами, с сомнением протянул Григорий. Это вряд ли. Не те люди, чтобы с обычным людям считаться. «Может и так», — вздохнул Руслан, продолжая проигрывать ситуацию. Самым главным в их операции было вывести фигуранта из города через заставу. Любой проезжающий в неурочный час транспорт обычно проверялся тщательно. Это была не пустая проверка, а жестокая необходимость. Горцы бывало, и из крупных городов людей ради выкупа воровали. Но, зацепившись за коляску, Руслан начал раскручивать мелькнувшую мысль. Постепенно первые наметки предстоящей операции начали вырисовываться. Вечером, когда вся команда собралась на постоялом дворе, он описал им свое видение ситуации. Внимательно выслушав его, казаки задумались. «А ведь может получиться», — неожиданно усмехнулся Григорий. «Главное с вечера из города уйти, а дальше все, как ты сказал». «Верно, я к тому же успел и пороху толкового найти», — кивнул Руслан. И трактирщик еще три бочонка привезти завтра обещал, — оживился Роман. «Вот это очень хорошо. Добре. Завтра с утра отправляемся на базар порох закупать. А как трактирщик свой привезет, так и отправимся. Из города уйдем и где-нибудь в сторонке биваком встанем. Обратно пешком и огородами. Ну, а дальше как бог даст», — подвел Руслан и ток Добри, Сделаем», — закивали казаки. Весь следующий день у них ушел на сбор и подготовку к выходу. Трактирщик, едва завидев целую телегу с порохом, испуганно перекрестился и в первую очередь поинтересовался, когда они собираются съезжать. Едва услышав, что вечером их уже в городе не будет, мужик рассвел радостной улыбкой и поспешил собрать им продуктов в дорогу. Самое смешное, что за все собранный, он даже денег толком не попросил, ограничившись какой-то мелочью. Увязав груз и убедившись, что бочонки надежно укрыты полностью из плотного брезента, Казаки уселись в седло и не спеша повелить телегу к заставе. Отметившись у дежурного офицера, они выехали на дорогу и все так же неспешно направились в обратный путь. Но, доехав до ближайшего перелеска, кавалькада скатилась с дороги и, уйдя подальше от дороги, встала лагерем. Разбив бивак и в коней, группа дождалась вечера и отправилась обратно. В город они вошли уже в темноте. Обойдя заставу, казаки пробрались дворами и огородами на границу чистых кварталов и затаились в кустах. Путь обратно в город они успели изучить заранее, выбирая дворы, где не было собак. Лишний шум пластунам был ни к чему. Заодно были найдены тропки, где можно будет провести коней в поводу. Тащить пленника на себе долго и непродуктивно, тем более, что вывозить придется не одного, а троих. Примерно в два часа по полуночи группа снялась с места и бесшумными тенями заскользила к нужному подворью. Убедившись, что в доме все уже спят, Руслан приметил открытое на втором этаже окно и, достав из сумки веревку с кошкой, начал раскручивать ее в руке. Со второй попытки кошка зацепилась, и он, как самый тяжелый, первым начал подъем. Добравшись до нужного окна, Шатун осторожно, почти по миллиметру отодвинул створку и буквально втек в помещение. Понять, где именно он оказался, было сложно по причине полной темноты. Ущербная луна едва освещала двор, то и дело укрываясь за облаками. Так что работать приходилось, опираясь больше на слух и на нюх, чем на зрение. Дождавшись, когда в комнату поднимутся Роман и Андрей, Руслан еле слышным шепотом раздал последние указания, и бойцы выскользнули из комнаты в коридор. За время наблюдения они уже выяснили, что второй этаж был господским. Здесь были спальни, кабинет хозяина и другие подобные помещения. На первом этаже была большая столовая, гостиные и служебные помещения. Кухня, кладовые, гардеробные и тому подобное. Там же должен был оказаться и телохранитель. Его задача охранять хозяина и хозяйское добро, а значит, искать его нужно было у парадного входа. Заднюю дверь обычно запирали на тяжелый засов, открыть который бесшумно было просто невозможно. Добротные двери и тяжелая железка запирали вход серьезно, так что все трое бесшумно двинулись к лестнице. Руслан, замирая после каждого второго шага, чутко вслушивался в тишину дома. Шедшие следом казаки зеркально повторяли каждое его движение. На сапоги казаки надели поршни, сшитые из кусков овчины мехом вовнутрь. Такая обувка глушила шаги и не скользила на тертом воском полу. Подобравшись к лестнице, Руслан замер спустя несколько секунд недоуменно покрутил головой. В тихое потрескивание остывающего после дневной жары дома примешивался еще какой-то звук, раздававшийся с лестницы. Сделав еще шаг, Шатун вытянул шею и осторожно заглянул за угол. Спустя минуту он втянулся обратно и, приложив палец к губам, достал из сумки кожаную дубинку со свинцовой дробью. Указав казакам на коридор, он опустился на пол и медленно пополз на лестницу. Двигаясь медленно, чтобы ни одна ступенька не скрипнула, он дополз до лестничной площадки и, замерев у поставленной тут широкой лавки, осторожно перевел дух. Судя по всему, телохранитель к своей работе относился серьезно. Даже спать устроился там, где искать его станут в последнюю очередь — на лестничной площадке. Единственное, что помогло Руслану его заметить, — едва слышный храп. Спал мужик на спине, завернувшись в легкое одеяло. Поднявшись, Руслан примерился от всей души навернул его по голове дубинкой. Схрапнув, мужик обмяк, и шатун, скотив его на пол, принялся паковать, не забыв сунуть в рот кляп, на всякий случай. Подтянув пленнику ноги к рукам и накинув на голову мешок, Руслан, выпрямился и убедившись, что ничего не забыл, быстро поднялся обратно на второй этаж. Все так же бесшумно скользя по коридору, бойцы проверяли все комнаты подряд, пока не добрались до хозяйской спальни. Вот тут их ожидала картина, от которой все трое дружно скривились и едва сдержались от ругани. Хозяин и его жеманный слуга спали в обнимку на широкой кованой кровати. Кое-как справившись с эмоциями, Руслан медленно поднял дубинку и одним жестким ударом отправил фигуранта в нирвану. Его любовник обладал неплохой реакцией. Вскинувшись, молодой человек увидел три непонятные фигуры у кровати и с криком Мондье! попытался выхватить что-то из-под подушки. Дотянуться до него Руслан не успел, зато скользнувший вперед Роман приложил жеманника так, что того отбросило к стене, по которой тот истек обратно на кровать. Теперь уже таиться было не от кого. Быстро скинув обоих на пол, казаки упаковали их так, чтобы исключить любую попытку побега, и Руслан, переведя дух, тихо скомандовал. — Что, разодвиньте, обыскивать тут все станем. — Шатун, давай я Андрея кликну, и мы с ним этих пока утащим, — предложил Григорий, указывая на пленников. — Вы с Ромкой тут и без нас управитесь. — Добре, — чуть подумав, кивнул Руслан. — Грузите их и везите из города. Что делать, вы знаете. В лагерь встречаемся. Ждите нас до рассвета, а после уходите. Ежели что, мы вас догоним. — Добре, сделаем, — коротко кивнул казак, выскальзывая из комнаты. Задвинув шторы затеплив свечу, оставшиеся приступили к обыску. Руслан приказал собирать все оружие, деньги, а главное – бумаги. По одних у группы специально были прихвачены с собой мешки, солдатские сидоры. И носить удобные вмещается много. Из-под подушки Руслан вытащил пару жилетных пистолетов, а в нижнем ящике комода обнаружил ящик с парой роскошных дуэльных стволов. Настоящие произведения искусства. В одежде хозяина шатун обнаружил связку ключей и, подумав, отправился в кабинет. Роман продолжал обыскивать спальню, простукивая каждый сантиметр комнаты. Оставив его развлекаться, Шатун прошел в кабинет и для начала осмотрел письменный стол. Все найденные там бумаги он уложил в Сидор и, поднявшись, направился к резному бюро. Один из ключей на связке отомкнул угловую дверцу, парень, злорадно усмехнувшись, тихо проворчал. «Работай, господин штабс-капитан, я вас надолго обеспечу». Спустя три часа, найдя все тайники, бойцы выскользнули из дома и, старательно заперев за собой дверь, вышли на улицу. Еще через два часа они выбрались на окраину города и, поправив лямки мешков, рысью понеслись в нужную сторону. Еще через час оба пластуна вышли к биваку, и, опознавшись с остальными, устало присели на седло. «Рассказывайте», — потребовал Руслан, отдышавшись. «Так нечего рассказывать», — хмыкнул Григорий. «Все, как и уговаривались». «Коляску запрягли к нашему проходу. Там коляску бросили, этих через коней и ходу. Тут уж стали вас ждать». «Где пленники?» — осмотревшись, уточнил Руслан. «Главный вон, задницы сверкает. Остальных туда в кусты утащили. Муж и могилку им выкопали», — презрительно усмехнулся казак. «Так, с того охранника одежку снимите, а этого оденьте. Нам его еще вести. А тому уже не потребуется», — скомандовал Шатун. Только развязывайте осторожно, и, главный мешок не снимайте. А с этим я сам. Вздохнул, поднимаясь. Не пачкайся, — отмахнулся Роман, — сам управлюсь. Еще через час все дела были закончены, и кавалькада короткой рысью скрылась в предрассветном тумане, оставив после себя лишь примятую траву и широкий холмик под срезанным дерном.